Глава 12. Быть первой. Письмо Ирены пришлось перечитать несколько раз, прежде чем я поняла, чего она от меня хочет. «Маша, добрый день!» — сдержанно начинала она. «Я предупреждала вас, что Дана посещает уроки подготовки к школе. Это довольно престижное заведение. Выпускники учатся в лучших вузах страны. Требования к поступающим». Уметь читать, считать в пределах двадцати, знать как можно больше информации об окружающем мире, а также один иностранный язык, неважно, какой у них разные языковые группы. Однако я хочу, чтобы Дана не просто начала учиться в этой школе. Я хочу, чтобы она стала в ней первой. На этом месте я прервалась и поморщилась. Я и так-то не люблю капслок. Мне кажется, что я слышу крик человека, который пишет слова большими буквами. А тут создавалось впечатление, что слово «первый» даже не выкрикивают, а орут мне в ухо. Мы обсуждали с вами, что Дане необходимо учиться трудиться. Также ей важно уметь демонстрировать свои умения. На прошлой неделе я говорила с педагогами. Если ребенок хочет отличиться, то он должен 1 сентября выступить со стихотворением. Ниже я прилагаю список подходящих стихов. Выберите любое. Лучше два или три, на случай совпадений. Учитесь с ней наизусть как можно больше. Всего вам самого доброго». В конце письма было указано не только имя Ирены, но и фамилия, а еще должность и место работы. И каждое слово в этой концовке кричало «Я умею трудиться! Я умею быть первой!» Сначала письмо меня здорово разозлило. Я сидела в углу школьной раздевалки на любимом чёрном диване с дырявой обивкой, из которой так легко выковыриваются кусочки жёлтого поролона. Размышляя над тем, какой же противный, командный тон у этого письма, и над тем, что, вероятно, его составлял секретарь, я успела нагрести целую поролоновую горку. Когда я перечла письмо второй раз, внутри меня завёлся червячок сомнения. А если и правда, Дана всего лишь ленится? Если надавить на нее, заставить трудиться. «Надавить на Дану?» — изумилась моя добрая половинка, ловко отколовшись от строгой. «Где это видано? Где это слыхано?» Память услужливо подкинула факт, говоривший о том, что Ирена права. На первом занятии еще в прошлом году Дана отказалась запоминать испанские местоимения не потому, что у нее были проблемы с концентрацией, а из вредности. Потом, когда я объясняла ей цвета — красный, синий, зелёный — она довела меня до белого коленя. Я её чуть не стукнула тогда. Очевидно, Ирена не зря добилась высокооплачиваемой работы. Она умела не только трудиться, но и влиять на людей. Я знала Дану. Она не выносит давления. Но когда человек взрослеет, он должен привыкать делать не только то, что хочется. Дана должна понять, что обучать её, играя, Никто в школе не будет. С другой стороны, так не хочется ее заставлять. Почему бы и дальше не заниматься, как раньше? Мне нужен хороший совет. Ромка разложил бы все по полочкам. Закрываю приложение почта, захожу в WhatsApp. Долго думаю и, наконец, решаюсь. Привет. Я не уверена, что напишу еще. Но это короткое слово из шести букв, будто маленький мостик между нами. По мостику вовсе не обязательно перебегать на другую сторону. Можно просто помахать друг другу с разных берегов. Ромка отвечает сразу же, будто сидел и ждал. Я приободряюсь. Может, увидимся сегодня? Зачем? Будешь меня жалеть, выражать сочувствие? Хочу тебя заранее предупредить. Мне это не нужно. Значок онлайн погас. Был в сети в 14.56. Всего минуту назад окажется вечность. Дана обычно встречала меня на пороге. Висла на мне, поджимая ноги, заглядывала в глаза, здорово нервируя ревнивую няню. Сегодня меня ждала только Роза Васильевна. Выражение лица у неё было очень суровым. Оно как бы сообщало «Виснуть на тебе не собираюсь». Хотя не могу сказать, что мне этого хотелось. «Давайте быстренько провожу вас к Даночке». — торопливо сказала она. — А потом пятнами займусь. Извозилась вчера моя цыпонька на прогулке. Хуже некуда. И где только грязь нашла. Погода сухая стоит. Последнюю фразу Роза Васильевна произнесла, принимая от меня куртку, и я к своему смущению заметила большое пыльное пятно на боку. Я только что обходила в их роскошном дворе огромный лимузин. Видимо, где-то прижалась к нему и испачкалась. — Ладно, будем надеяться. Роза Васильевна имела в виду только свою цыпаньку. «Я могу сама к Дане пойти. Зачем вам отвлекаться?» — предложила я. Она сделала вид, что не услышала моих слов. «Еще бы! Я посмела вмешаться в ее царственные планы!» Дверь в Данину комнату была приоткрыта. Роза Васильевна толкнула ее. Дана сидела за столом в странной позе. Она положила руки под голову и рассматривала коллекцию кукол — но взгляд ее был рассеян. Видно было, что она глубоко задумалась и даже не замечает нашего присутствия. «Подождите», — попыталась остановить я Розу Васильевну, но та решительным шагом вошла в комнату и позвала. «Дана Андреевна!» Молчание. «Эй!» — замахала руками Роза Васильевна. Дана по-прежнему думала о своем. «Подождите минутку», — взмолилась я. Роза Васильевна обернулась ко мне, засмеялась. «Ты посмотри, как задумалась, а!» И снова позвала. «Дана Андреевна, учительница пришла. Ей до морковкиного заговения тебя ждать?» Дана дрогнула всем телом, подняла голову и покраснела. «Прости, розочка!» Она выскочила из-за стола, подбежала к няне и обняла ее. «Я так тебя люблю!» — с чувством сказала Дана. «И тебя, Маш, тоже люблю. Я весь мир люблю. Правда, правда!» «Ты, нюни, не распускай», — велела Роза Васильевна. «Сама знаешь, матери это не нравится. Давай заделай газа. Вам чего мать велела? Стихи учить, вот и учите». «Не хочу», — сникла Дана. «Я ненавижу учить». «А говоришь, весь мир любишь», — подделала ее Роза Васильевна. «Значит, и стихи люби». «Все, ушла». Вовремя она удалилась. Мне хотелось её чем-нибудь стукнуть. У человека расстройство памяти. Он сидит, о чём-то своём размышляет, возможно, вспоминает что-то важное, бродит где-то по закоулкам в голове, а тут — на тебе! Взять и прервать, вмешаться, да ещё и настроение испортить. Ребёнок говорит ей, что любит, а она — учи стихи. Удивительно чёрствая у Данки няня. Если бы я была на её месте, я бы села тихонечко рядом с Даной и мы вместе помечтали бы, погрезили, а этой лишь бы пятна свои выводить, черствятина. «Садись, Дан», — ласково сказала я. В эту секунду я так её жалела, что готова была схватить в охапку и выкрасть у злой няни, отвезти в парк аттракционов и кататься целый день на американских горках, поедая сладкую вату и мороженое. «Маша, я так не хочу ничего учить!» Ты будешь кричать. Я не хочу, чтобы на меня кричали. Глаза Даны наполнились слезами. Что ты? Я просто умирала от жалости. Что ты, дружочек? Я же на твоей стороне. Я тебя тоже очень люблю. Правда? Тогда давай ничего не будем учить. У меня на глазах тоже заблестели слезы. Я улыбнулась через силу и сказала «Будем». «Именно потому, что я на твоей стороне». «Тогда давай так», — предложила Дана. «Строчку учим, играем в мышек. Строчку учим, играем в мышек». «Хорошо», — согласилась я. «Только не строчку, а строфу». «Как это?» «Ну, четыре строчки». «А, строфа — это строчки на мама», — догадалась Дана. «У нее четыре дочки-строчки». «Точно!» — засмеялась я. «Договорились?» «Кстати, это называется компромисс, когда мы делаем не совсем то, что хочешь ты, и не совсем то, что хочу я, а что-то посередке». «Компромисс!» — с восторгом повторила Дана. «Обожаю длинные слова!» Я мысленно показала Розе Васильевне язык. «Вот как надо работать с ребенком!» Все стихотворения, честно говоря, были довольно дурацкими. В том, которое предстояло учить нам с Даной, фраза «С первым сентября» рифмовалась со словом «Ура». Тогда уж «Уря» нужно говорить. Ещё там попалась фразочка «Крепко взяли ручки в ручки». И вообще было такое запредельное количество пафосных заявлений, что скулы сводило. Но мы вместе посмеялись над «Ура, Уря» и принялись учить. Дана прилежно повторяла за мной «Здравствуй, школа». «Дом, глагола и наречий и задачек». И дальше «Здравствуй, девочка» и «мальчик». «Это школа», — в ответ говорит. Покончив с неприятным занятием, мы рассадили на столе семейство Ротон и всё-таки устроили им школу. Пока мы вырезали из бумаги крошечные тетрадки, раскрашивали их обложки и выводили на них имена мышат, я рассказывала Дане о поездке в Испанию, об Исабель, о театре, о противной Марине, с которой я потом подружилась. Дана слушала, затаив дыхание. Больше всего ей понравилось, что у меня была учительница «Расита», то есть «Розочка». «Совсем как моя розочка! Вот это да!» В игре я успела проверить, помнит ли Дана испанские слова с прошлого года. Все они у неё в голове были на месте. Значит, и у стихотворения есть шанс. Я почувствовала облегчение. То же самое, наверное, ощущает человек, который думал, что у него кошелёк украли, А потом обнаруживает его во внутреннем кармане куртки. Ну что, весело сказала я. Перерыв окончен. Поехали. Здравствуй. Ола. Да нет, Данка, стишок. Здравствуй, школа, дом, кого? Не помню. Подумай, не торопись, ласково сказала я. Мы никуда не спешим. Не помню. Упрямо повторила Дана, разглаживая платьице на Елен. Ладно. Я тебе помогу, а ты просто повтори. И будем играть, и будем играть. Мы повторили стишок. Снова прервались на игру. А когда ещё раз принялись повторять, Дана опять не могла вспомнить ни слова. Даже ручки в ручки, так развеселившие её, не застряли в памяти. Что ж такое? Я чувствовала настоящее раздражение. Не на Дану, на саму себя. Я что-то делала не так, но что понять не могла. Можно было бы продолжить играть с Даной в мышиную школу. Это считалось бы занятием испанским. И повторять стишок считалось бы, что мы учим. И можно было бы взять спокойно деньги за два часа занятия, если бы при этом не звучал в голове вскрик моей мамы, который я запомню на всю жизнь. «А как ты сама считаешь, эти деньги заработаны?» Это она еще в прошлом году вопрошала, когда я вернулась с первого занятия. Да и меня саму. Принцип двоечника учил, но не выучил. Не устраивал, хотелось результата, но я не знала, как его добиться. «Постарайся вспомнить», — попробовала я надавить на Дану. «Я не могу!» — она повысила голос. «Ты не стараешься». «Стараюсь! Изо всех сил!» Дана задержала дыхание, поднатужилась, словно поднимала тяжелую мебель, и запыхтела, изображая старания. «Это не то», — с досадой сказала я. «Наоборот, надо расслабиться. Сядь, как ты сидела, когда ждала меня». Дана плюхнулась на пол и сложила ноги по-турецки. «Да не так!» «А я не помню, как!» — быстро ответила Дана. «Ты хоть что-нибудь помнишь?» — сорвалось у меня. Неожиданно Дана закрыла лицо руками и разревелась в голос. «Ничего я не помню!» выкрикнула она сквозь сжатые ладони. «Меня за это учителя в школе ругают! Я самая тупая в классе! Я ничего не запоминаю, я ничего не могу ответить, когда меня спрашивают! Я глупая! Глупая!» И к моему ужасу она ударила себя по голове. Я стряхнула оцепенение, схватила ее за руку, которую она занесла для второго удара. «Перестань, что ты говоришь! Данка!» Она заголосила еще громче. Бросилась ко мне, уткнулась в плечо и принялась рыдать в голос. Я гладила ее по спине. Мысли метались в голове, как ртутные шарики. Что делать? Бежать отсюда? Отказаться? Дана расстроится, если я уйду. Но я не могу получать деньги ни за что. Что делать? Что мне делать? Наконец Дана успокоилась. Меня никто не понимает и не жалеет. Она шмыгнула носом. «Я тебя понимаю», — грустно сказала я. «Но мама сказала, ты должна быть первой». «Я не хочу!» — Дана молитвенно сложила ладони. «Пожалуйста, я не хочу быть первой!» Я молчала. Мои родители никогда от меня такого не требовали. И я не знала, что сказать, только зачем-то спросила. «А ты совсем-совсем ничего не запомнила? Ни капельки?» Дана покачала головой и снова закрыла лицо руками. Но тут в комнату заглянула Роза Васильевна. «Девочки мои!» — строго сказала она. «Пора и честь знать. Два часа сидите. На орешки с мёдом пора кушать, память восстанавливать. И ванну с морской солью принимать тоже для мозга хорошо. Марья Николаевна, топайте домой, денежку не забудьте. Ну как, Данушка, много сегодня выучила?» Я не знаю, что на меня нашло. Наверное, злость на себя, на ситуацию, полное непонимание, что делать дальше и отчаяние. И спросить-то некого, смешались у меня внутри, как в кастрюле, и рванули так сильно, что, потеряв контроль над собой, я сквозь зубы выдавила. «Роза Васильевна, я же не спрашиваю у вас, вывели вы пятна или нет?» Я ухмылялась, правда. Мол, шутка такая, Роза Васильевна. подколка. Но улыбаться в этой ситуации, наверное, было всё равно, что предложить ей отравленное яблоко. «Попробуйте, там много витаминов!» Лицо её вытянулось, окаменело. Древний крепкий исландский камень-валун с высеченными на нём рунами ярости. «Да как ты!» — начала она и осеклась. «Всего доброго!» — я плеснула эти слова, как воду из кружки в костёр, отчего он разгорелся ещё больше. Вечерела! Я шла мимо зоопарка и плакала, глядя в чёрный экран телефона. Позвонить мне было некому. Мама в больнице, а с папой я не разговариваю. Бабушка далеко. Наконец, дрожащими пальцами я набрала единственное имя, от которого меня не корёжило, постаралась выровнять дыхание, но неожиданно сама для себя заорала в трубку. «Не хочешь меня видеть? Пожалуйста, только имей в виду!» Чтобы позвонить сейчас, я переступила через свою гордость, а это делаю в последний раз. И не думай, что из-за тебя вовсе нет. Не тебе одному плохо, понял? Не только тебе!» Я замолчала, переведя дух, а потом зажмурилась. «Что за колесицу я несу?» «Маш», — сказал Ромка тихо, — «ты где? Тебя встретить?» «Кому?» Хорхе Рибаль. Тема. Глупо. Хорхе, привет. Это глупо, глупо, глупо так думать, будто все тебя ненавидят. Не бывает такого, чтобы все ненавидели. Даже когда так кажется, на самом деле это не так. Всегда есть друзья. Всегда-всегда. Всегда. Хмурю брови. Маша.